Глава двадцать девятая Дружок мой пленен моим взором и станом, Ему полюбились мой дом и родня, Но, кажется, больше прельщен он приданным И любит червонцы нежней, чем меня. За яблочко яблоню любит мой милый, Челу свою любит за будущий мед, И так серебро его душу пленило, Что в сердце местечко он мне не найдет. Роберт Бернс «Вы издеваетесь?» – ворчала я недовольно, по очереди косясь то на Сирин, то на Дарну. «Я ж в нем утону! А юбки? Вы только посмотрите на эти юбки! В них только пыль подметать!» «Это традиция!» – сообщила Сирин. «Все императрицы надевали на коронацию платье такого фасона. Да, он сейчас устарел, но тебе нужно показаться придворным в этом наряде. Ушить его по фигуре с помощью магии можно за пару минут». добавила Дарна, в свою очередь, добив меня. Я негромко выматерилась. Надевать платье, пышное и тяжёлое, не было ни малейшего желания. Ну, блин, я же буду выглядеть посмешищем в собственных глазах. Я в очередной раз мрачно покосилась на сестёр. Они выглядели спокойно, но в то же время решительно, и подозреваю, что свёкры в этот раз обязательно встанут на сторону традиций. Как же всё-таки коронация важное событие в жизни любой императрицы. чтоб вас всех. Ладно, сдалась я. Зовите портниху. Будем приводить это ничто в нормальное состояние. Сирин невозмутимо кивнула и позвонила в колокольчик. И примерно через полчаса я угрумо смотрела на себя в зеркало. Молодая, симпатичная, особенно если накрасить и волосы уложить. И даже платье особо не портит ни лицо, ни фигуру, но земной наряд однозначно был бы лучше. Ричарду я, конечно, в ту же ночь рассказала всё в красках, включая и свои мысли. Пусть он гад такой знает, что я думаю на этот счёт. Гад только ухмыльнулся: "Твои земные платья только женщинам лёгкого поведения носить, когда клиентов приглашают к себе". Естественно, я после этих слов стукнула его подушкой. Не помогло. Ладно, у меня и другие рычаги воздействия имеются. Ты ещё не забыл, кто у меня родители, особенно отец. Кратчево уточнила я. А ведь они совсем скоро перенесутся в этот мир, поэтому я советую тебе меня не обижать. Шантажистка, проворчал Ричард. Тебя попробуй обить. Вот, правильная позиция, и вообще нам давно пора было спать, ведь коронация должна была состояться с самого утра, чтобы потом гости могли вдоволь поесть, попить, потанцевать. Так что пришлось отворачиваться от этого обармота, укрываться одеялом и пытаться заснуть. Снились мне зелёные луга, по которым я весело бегала под ярко-голубым небом. Солнышко нежно согревало меня, цветы радовали глаз, и вообще настроение во сне было самым что ни на есть прекрасным, несмотря на все проблемы в реале. А утром... Утром служанки меня разбудили ни свет, ни заря, и самым что ни на есть ни милосердным образом подняли с постели. Надо было готовиться к коронации, Меня следовало вымыть, одеть, накрасить и совсем почтением сопроводить в зал, в котором всё будет происходить. Мрачно-зыркая из-под насупленных бровей, я нехотя слезла с постели и пошлёпала в мыльню. Горячая вода уже ждала меня в большом железном чане, и я бы там и заснула, расслабившись, если бы не служанки, той и дело будившей меня во время мытья. Злая, невыспавшаяся, отчаянно зевавшая, но при этом идеально чистая Я в скором времени вернулась в спальню. То самое платье уже ждало меня на кровати. Лежало там, ни мокром, ни сухом моей неторопливости. Пришлось одеваться, обуваться, а затем и краситься. Минут через 40-50 я шла бодрым шагом в нужный зал, в сопровождении служанки, естественно, иначе сама я вряд ли нашла бы дорогу. Что называется, почувствуй себя средневековой принцессой, заточенной в замке бездушного рыцаря. Хотя в таком платье, наверное, можно показаться практически в любой земной эпохе. Везде примут за свою, чуть ли не универсальный крой. Дошли мы относительно быстро, и уже совсем скоро я переступала порог зала. Посередине него находилось большое широкое кресло с бархатной накидкой красного цвета. Рядом с торжественным видом стоял Ричард. Вокруг его родные и многочисленные придворные, появившиеся поглазеть на мою коронацию. В общем, куча народу. И почти все пришли не по делу. Их с лёгким сердцем можно было отправлять сразу в обеденный зал, пить и есть во славу новой императрицы. Едва я дошла по ковровой дорожке до кресла, как из воздуха материализовались две знакомые фигуры Нарус и Зелагра. Они выглядели невероятно нарядно и явно решили своим появлением шокировать и так нервный народ. Мы вовремя обратился с улыбкой прадед к моей дальней родственнице. Как видишь, они даже не начинали. Народ притих, как мышь под венником. Стояли чуть ли не на вытяжку и испуганно смотрели на двух богов, оччастлививших их своим появлением. Даже дышать и то перестали. Заодно в уме сплетни сочиняли, как им посчастливилось лица зреть едва ли не самых могущественных божеств своего пантеона. Детка повернулся ко мне, улыбавшийся Нарус. Завтра здесь должны появиться твои родственники, всё семейство разом. А пока что мы с Иллагрой будем здесь вместо них, если ты не возражаешь, чтобы тебе было не так тоскливо во время этого чудесного праздника. И тем же благожелательным тоном Ричарду начинает церемонию сынок. Я только хмыкнула про себя, решив никак не реагировать на такие слова. Нет смысла И мне не тоскливо, и Ричард ему точно не сынок. Но сдаётся мне, нарус просто скучал. Вот и развлекался. Пусть и за мой счёт.